глава 12 нас позвали в обзорную на ужин теперь там появился длинный стол расположенный узкой стороной к наклонным окнам в них все так же почти ничего не было видно не считая намека напугающие неровную местность состоящую из утесов склонов и ущелий, сплошь окутанную туманом и тьмой глядя арик стояла во главе стола спиной к окну все остальные уже сидели примерно по десятку с каждой стороны мы впервые увидели большинство здешних обитателей Пинки и Снежинка устроились ближе всех к Леди Арек, но друг против друга. Следующая пара стульев оставалась незанятой, дальше сидели Кейтер, Амори, Роза или нет, а затем усталого вида компания свиней и людей, каждый как минимум с парой шрамов. «Садитесь, прошу вас». Леди Арек, подчеркнута формальным жестом, указала на пустые стулья. «Полагаю, вы голодны, но даже если нет, у меня есть кое-что, что вам наверняка захочется увидеть». Мы с некоторой неловкостью заняли свои места. Сидра смотрела на меня, а я на Сидру, но и вполне понимая отведенную нам роль. Леди арик налила вина в наши бокалы. Нам оставили свидетельство крайне сомнительной деятельности, которая имела тут место. Продолжала она. Нам также оставили несколько подвалов, чье содержимое почти не тронуто. Насколько этично воспользоваться этим, как считаете? Подняв бокал, я вдохнул букет вина. Как мне подсказывает инстинкт, к черту этику. В таком случае мы с тобой единомышленники, Уоррен. Леди Арек села и подвинула свой стул вперед. «Должна извиниться за немногословность во время первой нашей встречи. У меня имелись сомнения по поводу твоей сущности, а вдобавок сомнения насчет выводов Сидры. Меня занимала мысль, в самом ли деле к нам прибыл тот, кого мы искали. Внешне ты выглядишь не слишком многообещающим». «Но он именно тот, о ком говорит Сидра, да», — сказала Роза или нет, окидывая взглядом остальных сидящих. «Я провела анализы, все анализы, воистину да». Этот человек родился на островной территории Северной Европы, в западном полиарктическом секторе на Земле, которая называется «Я считала, что моих гарантии вполне достаточно», — прервала ее Сидра. «Дорогая моя Клип снисходительно отмахнулась леди Арек, — «ты права, и я знала, что так и будет. Может, у тебя несколько необычные, даже безрассудные методы, но ты всегда проявляла внимание к деталям». Сидра поерзала на стуле. Трудно было понять, как упрек восприняла она эти слова или как похвалу. «Можешь говорить про мои методы, что хочешь, но я точно не стала бы бездельничать 6 лет». «Есть сложности», — сказала леди Арек. «Ничего сложного, если ты готова применить необходимую силу. Разве что тебе не хватает отваги». «Отваги как раз хватает», — отразил Пинки, быстро хлебнув прозрачные жидкости, скорее спирта, чем вина. «Если бы все дело было в силе». «Тогда почему в нашем распоряжении нет всех девяти камней?» — жестко спросила Сидра. Осторожно глотнув вина, я поставил бокал. — Леди Арек, Сидра, от вашего спора нет никакого толку. Для меня уж точно. И сомневаюсь, что он есть для кого-либо из ваших друзей, которым, кстати, меня еще не представили. — Рассчитываешь на долгое знакомство, вонючка? — спросил Пинки. Встретившись с ним взглядом, я как можно рассудительнее ответил. Если честно, ни на что не рассчитываю. Но я подумал, что немного вежливости не помешает, пока мы не договоримся о следующем шаге, каким бы он ни был. «Верно, Орн — Верно, Оорен? — вздохнула леди Арек. Я далеко не идеальная хозяйка, и ты, конечно же, вправе познакомиться с твоими новыми товарищами. Как иклипсидра, показывая рукой, она стала называть имена: Бруно, Илин, Черсини, Мод. Я мог лишь кивать в ответ, надеясь, что сумею запомнить всех. Насколько я понял, сказал я. Некоторые из вас уже были на этом астероиде до появления леди Арк, а некоторые прилетели сюда сило уставно. Но на один и навигационный маяк не содержит никакой информации о перемещениях кораблей, не считая шаттла «Леди Арек». Те из вас, кто прибыл из города Бездны, наверняка прилетели одновременно последним рейсом шаттла шесть лет назад». «Так и есть», — ответил Черсине. Свинчая рука в кожаной перчатке сжимала нож с длинным лезвием. Положив другую руку на стул, он очерчивал ножом ее контур. «Мы прилетели вместе с камнем. Те, кому удалось добраться. Нас спасли «Леди Арек» и «Пинки» и каждый из нас готов благодарить их до гроба. Пока сам ты там не побываешь, не поймешь, насколько все кошмарно». «Леди Арек хотела полететь за очередной группой выживших, но я ей запретил», — тихо проговорил Пинки. «Так что спасти удалось всего 20 Трое не пережили первую неделю, несмотря на все усилия, розы или нет». «Ты правильно сделал, что запретил», — сказала леди Арек. «Даже сейчас меня бросает в дрожь при мысли, насколько я была близка к роковой ошибке. Наше счастье, что волки нас не заметили, Но еще один полет в атмосферу планеты почти наверняка не ускользнул бы от их внимания. Я вновь ощутил ее пронизывающий, внушающий страх взгляд. И тогда компанию за ужином тебе составили бы лишь призраки, небесный маршал. Сперва новое имя, а теперь еще и титул. Похоже, моя значимость растет. Что ж, радуйся. Леди Арек сняла куполообразную металлическую крышку, состоявшего перед ней блюда. Узри же, Гидеонов камень. Посреди блюда лежал бесформенный комок, похожий на сплавившиеся друг с другом куски рубина и хрома, больше кулака, но меньше человеческого черепа. От него исходило мягкое красноватое сияние, подсвечивая лицо хозяйки. Взяв камень кончиками пальцев, леди арик протянула его мне, уронила на ладонь. Я сжал его в кулаке. Гидеонов камень был космически холодным, тяжелым и плотным, будто я держал комок замерзшего пространства времени, который съежился в подрагивающую точку сингулярности. Он активен. — сказала леди арик У него есть собственный источник энергии и протокола деятельности. Мы можем в какой-то мере им управлять с помощью человеческих технологий, интегрируя его в наши системы защиты. Но этот камень всегда будет обладать самостоятельной волей, собственным настроением и темпераментом. Сожми его сильнее. «Зачем — Зачем? — спросил я. — Делай, что говорят, вонючка! — бросил Пинки. Я сильнее сдавил камень, потыкая желанию хозяев. В том, что должно что-то произойти, я не сомневался, Поэтому, когда он засветился ярче и красноватое сияние потекло между моих пальцев, мне хватило благоразумия не разжать кулак. Затем я ощутил, как из камня начало сочиться нечто холодное, будто он треснул и пролил жидкое содержимое. Камень был цел и невредим, я его не раздавил, но он определенно что-то источал из себя. Мою кисть окутывала жемчужная пленка, она ползла к запястью. Я ничего не чувствовал, ни холода, ни жжения, как будто пленка полностью повторяла очертания моей руки, но не прикасалась к ней напрямую. В пленке проступала похожая на чешую мозаика, сталкивающаяся друг с другом шестиугольные бляшки. «Черсини», — сказала леди Арек, — «давайте ски». Отодвинув стул, Черсини что-то из-под него достал и зашел ко мне за спину. Прежде чем я успел пошевелиться, Кейтер и Амори придавили к столу мою кисть уже целиком заключенную фасетчатую перчатку. «Если с ним что-нибудь случится», — заявила Сидра, — «я пошлю к осе нейрокоманду», залить весь этот комплекс нервно-паралитическим газом широкого спектра действия. «Случиться с ним ничего не может», — леди Ары кивнула черсини «Он нужен нам, чтобы разгадать загадку Харибды. Демонстрация возможностей камня будет намного лучше любых слов. Давай». Я дернулся, но Кейтер и Амори держали крепко. Разумом я понимал, что вряд ли леди арик желает мне зла, но рациональному мышлению не способствовал вид моей руки — которую засовывали между двумя плоскими губами механических тисков, той самой тяжелой штуковины, что стояла под стулом Черсини. Рукоятка совершила два оборота и встретила сопротивление моей руки. «До упора», — велела леди арик Похрюкивая от напряжения, Черсини сделал еще один оборот. В его силе я не сомневался, глядя, как проступают сквозь ткань рукава мышцы и связки его предплечья. Но я не чувствовал боли ски должны были сокрушить мои кости однако я не ощущал ничего кроме холодного покалывания жемчужная пленка вытекавшая из гидеонова камня полностью окутала остальные челюсти сильнее приказала леди арик еще немного и я сломаю тиски проворчал черсини полагаю леди арик сказала сидра что можно считать демонстрацию успешной придерживаясь того же мнения кивнул я черсини закрутил рукоятку обратно Прильнувшая к металлу пленка вдруг утратила к нему всякий интерес снова облекая мою кисть но ее край все еще двигался кверху по предплечью броне ткань сказала леди Арек. защитная технология известная цивилизации личинок ее привез представитель этой цивилизации его корабль разбился над городом бездны мы понятия не имеем как она работает мы не можем даже определить является ли это поле какой-то формой массы энергии или хитроумным самоорганизующимся оригами пространство времени при неоднородности планка. Все, что мы знаем, это что можно заставить его работать на нас. Положи камень». Я послушался и увидел, как пленка соскальзывает с моей кисти, лишаясь своей фасчетчатой структуры и втягиваясь обратно в камень. Красноватое сияние снова угасло. Камень вернулся в спячку. Я помассировал запястье, скорее машинально, чем по необходимости. Можно было просто рассказать. «Но теперь ты знаешь из собственного опыта», сказала леди Арек. «И это поможет тебе», когда придется верить камню свою жизнь, что способно пробить его защиту. Когда мы столкнемся с ингибиторами, вряд ли они набросятся на нас с ножами. Из нашего обычного арсенала ничто. Режущие инструменты, пули, лазерные и бузерные заряды средней мощности, ничто не пробивает это поле, как и чрезмерное давление или высокая температура. — Позови меня, когда тебе потребуется настоящее оружие, — презрительно фыркнула Сидра. — Бронеткань прочна, но не неуязвима, — ответила леди Арек. И мы об этом знаем. Если бы личинки обладали защитной технологией неограниченной мощности, вряд ли кто-то из них разбился бы на Елоустоне. У нее наверняка есть пределы, и если мы их превысим, то можем потерять в камень или даже погибнуть сами. Подобный риск недопустим. А следовательно, по-настоящему испытать свойства камня удастся лишь в боевых условиях. «Думаешь, он способен противостоять оружию ингибиторов?» – спросил я. Вряд ли стоит на это рассчитывать. Возможно, он обеспечит лишь кратковременную защиту. То, что ты сейчас увидел и испытал, способность гидеонового камня сопротивляться сильному давлению. Вместо механических тисков вполне может оказаться атмосферное давление какой-нибудь планеты. Благодаря гидеоновым камням огромное давление выдержит любой объект, скажем, корабль. Насколько огромное? Многие гигапаскали, ответила Леди Арек. Многие сотни тысяч атмосфер. По крайней мере, это то, к чему мы должны быть готовы в зависимости от ряда пока неизвестных факторов. Я едва не рассмеялся. О, Боже. Не стану отрицать задача не из простых, но то, что мы ищем, то, что нам помогут найти камни, вполне может находиться под таким давлением. Но у вас только один камень, этого хватит? Леди Арик отрицательно качнула головой. Увы, нет, эффективность бронеткани имеет свои ограничения. Одного камня достаточно для небольшого объекта, скажем, скафандра или ракеты, но не корабля. «В таком случае вам стоит подумать, как раздобыть остальные камни», — сказала Сидра. Леди Арек посмотрела на Пинки. «Расскажи им, если хочешь, вкратце». Пинки взглянул скорее сквозь меня, чем на меня, потом на Сидру. «У нас был союзник. Он помог добыть девять камней. На беду кто-то из его организации его предал. Прежде чем мы успели выбраться из города бездны, нас застигла врасплох свиная королева. Он погиб, а она завладела остальными камнями». «Она свинья?» — рискнул спросить я. — Нет, — Пинки пронзил меня взглядом, — не свинья. Некоторые из тех, кого ты тут видишь, включая розу или нет, либо находились в плену у свиной королевы, либо были вынуждены работать в свинарнике. Некоторые сбежали еще до того, как появились мы. Остальным удалось выбраться во время операции в старейшем тогда хаосе. Но многие остались там, что следует учитывать в любых планах на будущее. — Она готова отдать камни? — спросил я. — Только под угрозой, — ответила леди Арек. «Собственно, угрозы худшие, на что мы могли бы пойти. Ей потребуется всего несколько мгновений, чтобы избавиться от камней, сбросив их на дно ущелья, откуда нам их нипочем не достать. Так что любое применение силы исключается, в том числе и внезапная атака». Она сурово взглянула на Сидру. «Даже нервный газ. Мы рассмотрели все возможные сценарии. Даже если счастье пленников расходным материалом, никакие меры не сработают достаточно быстро, чтобы гарантировать сохранность камней». «Есть один способ», — сказал Пинки, допивая спирт. «Плата, которую она готова принять, это я. За меня она отдастся ко мне «Ты ей для нее так дорог?» — спросил я. «Это не обсуждается», — предостерегающим тоном заявила леди арик «Возможно, самое время обсудить». Пинки пожал плечами, скрипнув промасленными кожаными вставками своей куртки. «Свиная королева в свое время положила на меня глаз. Она знает, что я самый старый из всех живущих свиней, и этим я для нее особо ценен». «Свинина сама по себе редкость, а я самая редкая и ее разновидность. Она хочет зажарить меня и съесть». Я недоверчиво покачал головой. Вряд ли посмеет. «Можешь не сомневаться, вонючка». «Именно так, да», — сказала Роза или нет. «Она держит свиней. Много свиней в цепях, да и да. Откамливает, потом понемногу режет. И угощает свинарей, воистину да». Она взглянула на свои руки, будто внезапно чего-то устыдившись. «Я была ее врачом». Лечила их, да и да. Она вздрогнула, уже собираясь стукнуть себя по голове, но Амуре обнял ее за плечи и подержал, пока она не успокоилась. Даже через синим свин с ножом подошел ее утешить. Чудовищно, проговорил я. Именно этим она и занимается, равнодушно сказал Пинки. А я призовой экземпляр, который еще не попал к ней в меню. Дело даже не в том, каково на вкус мое мясо, хотя и это имеет значение. Я, знаешь ли, символ, свинья с реальной историей. Когда-то я был весьма известен в городе Бездны. Нужно сказать-то тем. Стоит и меня прикончить, и она не только разрушит все надежды оставшихся свиней, но и пошлет намек соперникам. И видите, что я сделала? Сожрала старейшую свинью и лишила леди арик преданного помощника. Она запишет мои вопли и прокрутит их раз за разом для всего города. А если кто-то усомнится в ее жестокости или возомнит, будто может бросить ей вызов, она повторит то же самое снова. Вполне тупиковая ситуация. Спокойно сказала Сидра. «И это все, что ты можешь сказать, тупиковая спросил я, потрясенный ее безразличием. «Я просто констатирую факт». Холодно ответила она. «Леди арик не позволит отправить Пинки на смерть. А значит, мы не получим камни. Никогда не получим». Прищурившись, она взглянула на полусочленительницу. «Могу я поинтересоваться, у вас был план, или вы просто надеялись, что реальность как-то изменится?» «План состоит в том, чтобы ждать», с ледяным спокойствием проговорила леди арик В города бездны непрерывно идет война между группировками. И, как уже отметил Пинки, положение свиной королевы становится все менее устойчивым. Рано или поздно она переоценит свои силы и ее свергнет кто-то из помощников. И тогда мы возобновим переговоры. «Что ж, прекрасно!» — хмыкнула Сидра. «Волки у входа в нашу пещеру, костер догорает, но мы просто ждем». Она вдруг замерла, как будто у нее возникла идея. «Я прихватила фишки. Не желает ли кто-нибудь сыграть?» «А может, в камень, бумагу, ножницы и смерть?» «Заткнись, Сидра». Одними губами прошептал я. «Наконец-то, хоть какая-то польза от вонючки!» Я кивнул в сторону свина. «Наверняка существует способ получить то, что нам нужно. Если все-таки обмен, то каким образом?» «Нет», — начала леди арик Но Пинки, по крайней мере, был готов развить мою мысль. «Договоримся посредством оптического лазера, когда позволит погодное окно, хотя до этого могут пройти недели. Потом спустимся на шаттле». Обе стороны убедятся, что товар настоящий, и совершим обмен. Я им медленно кивнул. Она сразу тебя убьет. Это не в ее стиле. Она любит потянуть, насладиться победой. Он поковырял в обрубке уха Возможно, ей захочется отрезать от меня еще кусочек, просто чтобы напомнить о прошлом. Стоит кому-то попробовать свинину, и от нее уже не отказаться. Пинки улыбнулся, видя, что мне явно не по себе. Но я уверен в одном. Она постарается, чтобы остальная моя туша оставалась свежей. Я снова кивнул, догадавшись, насколько он был близок к тому, чтобы стать ее добычей, и что для него означало возвращение. Речь идет о часах, днях или дольше. Дай мне хрустальный шар, и я отвечу. Есть другие предложения. Я помедлил, чувствуя, что у меня есть лишь один шанс, который, скорее всего, будет с ходу отвергнут. Почему бы не рассмотреть вариант, при котором удастся и провести обмен, и вернуть пинки? Я ждал, что меня зашикают или ситро начнет отговаривать, но ответом была лишь напряженная тишина. У нас теперь два корабля, а не один. Значит, открываются кое-какие возможности. Особенно, если Сидра сумеет действовать скрытно. Поднялся рупот. Сидевшие за столом переглянулись. Снежинка, похоже, собирала что-то сказать, а Пинки явно намеревался ей помешать. «Продолжай», — велела Леди Арек. «Вы отдаете его, забираете камни и улетаете достаточно далеко, чтобы гарантировать, что камни не попадут опять не в те руки. Сколько на это потребуется времени?» «Нам нужно лишь взлететь и убраться за пределы досягаемости пушек свинарника. Пара минут, не больше». Тон леди Арек стал жестче. «И что дальше?» «Дальше являемся мы на другом корабле и вытаскиваем пинки. Всего лишь эффект неожиданности. А камней у свиной королевы уже не будет». «Нет», — покачала головой леди Арек, — «все равно нереально. Ты не представляешь себе размеров свинарника и численного превосходства противника». У нее сотни вооруженных приспешников и многие сотни невинных пленников в кандалах, ждущих, когда их подадут к столу. Никакая внезапная атака, сколь бы хороша она ни была организована, не приведет к успеху. Свиной королеве хватит одной секунды, чтобы убить Пинки, а в момент нашего вторжения он может находиться где угодно внутри свинарника. «Вживите ему имплантат-маячок», — предложил я. Когда дело дойдет до проверки товара, его просканируют, и любое скрытое устройство станет основанием для отмены сделки». Леди Арек посмотрела на меня так, будто я полностью ее разочаровал. «Думаешь, мы еще не рассматривали такой вариант, Клавейн? Но ведь наверняка есть какой-нибудь выход». Тоскливо проговорил я. «Может и есть», — сказала Сидра и умолкла, наслаждаясь полным новой надежды взглядом Леди Арек. «Продолжай», — сказала та. «На косе имеется архив оружейных систем, в том числе весьма специализированных. Некоторые очень старые и почти не используются. Есть один подходящий вариант, своего рода концепт-продукт, но вполне надежный. При аккуратном применении он может послужить как оружием, так и следящим устройством. «Ты что, не слышала, о чем мы говорили?» – спросила Снежинка. «Слышала», – промурлыкала Сидра. «Гемокласт обнаружить невозможно. Вашей свиной королеве его не найти, разве что у нее есть доступ к сопоставимому архиву оружия и средств противодействия». Это я могу гарантировать». Пинки наклонился вперед. «И как это работает?» «Гемокласт прячется в твоем теле и активируется по соответствующему сигналу. Любой находящийся рядом не помеченный как союзник или нейтральная сторона погибнет. Эффективного убойного радиуса вполне хватит, чтобы создать движущийся пузырь, который с легкостью тебя защитит. Тебе останется лишь добраться до безопасного места». «Вряд ли от него окажется много толку, если меня свяжет и заткнут кляпом рот», И еще меньше, если я уже буду крутиться на вертеле. Гемокласт можно настроить так, чтобы он уничтожал любые путы и цепи. Звучит обнадеживающе, согласился я. Сидра, похоже, была довольно поддержкой. Ответ верен. Нет. Твердо заявила Снежинка, кладя руку на руку Пинки. Этот вариант мы даже не рассматриваем. Мы понятия не имеем, о чем она говорит. Насколько это безопасно и насколько действенно. А ты все равно окажешься один против сотен кровожадных свинопасов. «Мы можем договориться о месте встречи», — настаивала Сидра. «И я заранее отправлюсь туда, взяв с собой роботов с косы и запасной скафандр. Гемокласт приведет меня к пинке. Как только я до него доберусь, скафандр станет его броней, и мы улетим». «Нет», — повторила Снежинка, на этот раз не столь убежденно. Было ясно, что любое ее возражение Сидра легко опровергнет. «Если это позволит нам завладеть камнями и не потерять пинки», — сказал я. «Выбор прост». Сидра откинулась на стуле. «Начинаем прямо сейчас. Забираем, что требуется, и летим дальше. Или сидим и ждем не чего». «Это оружие!» — начал я, и Сидра повернулась ко мне. Если не ошибаюсь, его название означает что-то вроде «кровяной разрушитель». Сидра распылась в улыбке. «Умный мальчик!» Утром к нам пришла снежинка, велев одеться потеплее с расчетом на прогулку по гористой местности. В моей комнате, как вероятно и в комнате Сидры, имелся огромный гардероб, способный удовлетворить потребности обладателей тел любых размеров и форм. Я натянул две пары штанов, три слоя одежды, ватную жилетку и тяжелый плащ с поясом, капюшоном на меху и карманами для перчаток. Прочные ботинки с накладками на подошвах удобно сели поверх двух пар носков. Как и следовало ожидать, Сидра пренебрегла какой-либо одеждой, кроме комбинезона, который она носила с момента нашего прибытия. «Замерзнешь насмерть», — сказал я. «Не спеши радоваться». Взглянув на нашу экипировку, Снежинка лишь равнодушно фыркнула. «Леди Арек хочешь чтобы я показала вам внутреннее ядро. То, как вы к этому приготовились, дело ваше, и за последствия я не отвечаю». нежинка утеплилась не хуже меня. С ее ремня свисало множество сумок и кобур а также всевозможные инструменты, ножи и ключи На плече болтался моток веревки. «Ты же сама говорила, что все тут нам покажешь», — напомнил я. — Да, — ответила Снежинка, — но это было еще до того, как я узнала вас получше. — В таком случае, если это не просто дружеская экскурсия, то в чем ее цель? Снежинка зло уставилась на меня. — Знаешь что, старик, слишком много вопросов задаешь. — Лучше, если в этом путешествии все же будет хоть какой-то смысл, — предостерегающе проговорила Сидра. — Скажи это своей зловещей сестрице. Я просто делаю то, что она мне велит. — Думал, ты никому не прислуживаешь, — сказал я. — Ты прав. Огрызнула снежинка. «Просто следуя предложениям, от которых невозможно отказаться. Так устроит». Поняв, что надо бы хоть на время придержать язык, я двинулся следом за снежинкой по лабиринту тоннелей и шахт. Наконец мы добрались до невесомой части глыбы, составлявшей большую часть ее объема. Пройдя через массивные, похожие на шлюз двери, мы оказались во внутреннем ядре. Таким же мрачным и туманным оно выглядело за обзорными окнами. Мы были невесомы, но это не мешало продвигаться. На поверхности утеса крепились захваты для рук и направляющие тросы, и снежинка велела постоянно ими пользоваться. Воздух был холодным и влажным. Несколько минут спустя меня начал пробирать озноб. Радуя, что тепло оделся, я подумал, что Сидра теперь наверняка ругает себя за неосмотрительность. Мы постепенно огибали утес. Из-за невесомости понятия реального верха и низа отсутствовали, но судя по тому, как выступали из округлых стен каменные образования, стремясь к центру, Я догадался, что когда-то всю ядро вращалось, обеспечивая силу тяжести. Обзорная, однако, находилась на независимой оси, так что, вероятно, сила тяжести в ядре могла увеличиваться или уменьшаться по желанию клиентов. Сейчас обзорная находилась напротив нас, выступ на ободе колеса, медленно вращающегося на фоне круглого щита. В обзорной горел свет, и оттуда на нас смотрела крошечная, но властная фигура. У леди арак нашлось время подумать над твоим предложением, Клавейн. Наконец нарушила тишину Снежинка. Она считает, что от него может быть определенный толк, особенно с учетом оружия, которым обещает нас снабдить Сидра. Меня пробрала дрожь. мне хотелось бы как-то влиять на любые ваши решения по поводу свиной королевы. Тогда зачем ты предлагал свой вариант? Я думал, вы уже обсуждали нечто подобное и хотел понять, почему этот вариант нереален. Ответ меня вполне устроил. Он всегда такой отъявленный лжет Сидра. В моем присутствии предпочитает не лгать. Естественно, он предлагал с самыми серьезными намерениями. В нем живет солдат, и никуда ему от этого не деться. Солдат готовый посылать других на смерть ради достижения цели? Он узнает достаточно, чтобы понять, без камней нам никак не обойтись. Снежинка остановилась. Она опережала нас, преодолевая осыпающийся уступ посреди вездесущего тумана. Несмотря на отсутствие силы тяжести, мой желудок был убежден, что еще немного, и я упаду. В брюхе Иоанна Богослова я такого не ощущал, но там было искусственное пространство, заполненное механизмами, а утесы и пропасти здешнего абсурдистского ландшафта цеплялись за некие древние участки моего мозга, обманом вынуждая его считать, будто тут есть верх и низ. «Не шевелитесь», — проговорила снежинка, медленно доставая из кобуры оружие с приспособленной под свиную кисть рукояткой. Она щелкнула предохранителем, и на похожем на драконью морду стволе замерцали огоньки. Мой взгляд уловил движение. Нечто маленькое, быстрое и юркое промелькнуло между двумя темными трещинами на соседнем утесе. Я напрягся, сообразив, что ошибся в своих ожиданиях. Раньше я предполагал, что ядро полностью заброшено, что в нем нет ничего способного нам повредить. «Я его чувствую», — сказала Сидра. «Присутствие какой-то машины. Она воздействует на мои имплантаты». «Возможно, у нее к тебе особый интерес». Снежинка смотрела вслед бегущему силуэту, пока тот не скрылся в тумане. Мы уничтожили большинство из них и захватили других, но несколько десятков еще бегают на свободе. «Кто это?» — спросил я. «Девяти лапы. Маленькие роботы, охотники и щеки. Атрибут игр, которые тут проводились». «Они опасны?» — поинтересовался я. «Даже очень», — кивнула Снежинка. «Пусть тебя не обманывает их размер. И особенно смертоносны они для таких, как Сидра. Их привлекают кибернетические системы. Сражавшиеся с ними имели киберпротезы нейроусилители, стройное оружие, но смертность все равно оказывалась слишком высокой, чтобы имело смысл делать хоть сколь-нибудь конкурентноспособные ставки. Перед моими глазами вновь возникло нечто, на этот раз намного ближе. Оно находилось на том же каменном образовании, что и мы, чуть дальше вдоль уступа, и быстро приближалось. Из лишенного каких-либо черт овального, матово-сербистого тела расходились в разные стороны, тонкие, членистые конечности, сужавшиеся в тонкие, как иглы, острия. Длина от конца одной иглы до конца противоположной составляла около метра. Сосчитать движущиеся конечности было невозможно, но по названию обладателя я догадывался, что их девять. Подпустив девяти лапа поближе, снежинка выстрелом снесла его с утеса, и он, кувыркаясь и размахивая ногами, полетел в бездну. Если она намеревалась полностью его уничтожить, то явно ошибалась с мощностью или прицелом но, возможно, уничтожение не входило в ее планы. «Ты все еще чувствуешь их, Сидра?» спросила Снежинка. «Чувствую. Эдва в непосредственной близости еще несколько на грани обнаружения. У них сообразительные мозги». «Леди Арек хотела, чтобы вы их увидели. После вчерашнего предложения Клавейна у нее возникла мысль, что они могут оказаться нам полезны». Снежинка опустила оружие, но не поставила на предохранитель и не убрала в кобуру. «Вы пытались как-то их подчинить или перепрограммировать?» «Без особого успеха. Может, леди Ареки сумела бы, но, как она сама готова признаться, ее опыт работы с киберсистемами военного назначения не может сравниться с твоим. В конце концов, выясни единое целое». Сидра никак не отреагировала, чтобы не означали для нее эти слова «оскорбление» или «лезть». «Ты говорила, вы сколько-то их захватили?» «Около 120 Некоторые были повреждены. Как понимаешь, мы держим их под надежнейшей охраной». «Если они вырвутся на свободу, то быстро нас одолеют. Нам также не хотелось бы слишком близко подпускать к нам леди Арек. А ну, как они сумеют проникнуть в ее голову?» «Я не прочь их увидеть. Не переоценивай свои силы», — предупредил я. Я пыталась, но от чего-то никак не удается выяснить их предел. «Леди Арек покажет вам, где держат девяти лапов. Если удастся отключить встроенную в них программу, они могут пригодиться против свинарника». Эти роботы способны быстро двигаться и пробираться в очень узкие места. Могут и не пригодиться. Все зависит от того, сколько у нас времени. Через день-другой Леди Арик попытается вступить в переговоры со свиной королевой по сигнальному лазеру. Пытаться раньше нет смысла. Слишком неподходящая погода для связи. Есть и еще кое-что. Продолжай, — сказал я. У нас имеются глаза и уши, разбросанные по всему Йеллоустоуну. Микродатчики, которые расставила Леди Арик сразу после своего прибытия. Время от времени они обнаруживают активность волков. Отдельные кубики для этого слишком малы, но когда они начинают сбиваться стаи, у нашей сети больше шансов их заметить. Последние 26 часов срабатывали сигналы тревоги на сверхнизкой частоте, особенно после того, как причалили вы. Мы ничего не сделали, возмущенно заявила Сидра. Разве что подняли шум, когда возили с маяком? Боюсь, этого вполне хватило. Волки возбудились и начали скапливаться. Если их не провоцировать, Скорее всего, они снова успокоятся, как это обычно бывает. Но передача сигнала на Йеллоустоун может все окончательно испортить, не говоря уже о том, чтобы отправиться туда самим, если свиная королева согласится на сделку. действу одной рукой, Снежинка сняла что-то с пояса и подала мне. «Застегни на себе». Это была металлическая петля с пружинной застежкой. Я молча закрепил ее на одежде, обведя вокруг пояса. От петли отходил трос, который пока свободно парил в воздухе. Другой в коне снежинка, обмотав несколько раз вокруг запястья. «Он мой», — сказала Сидра. Снежинка повела в ее сторону стволом. «Не суйся не в свое дело». «Что все это значит?» — спросил я. Снежинка пинком сбросила меня с утеса. Я замахал руками, но мгновение спустя оказалось, что ухватиться уже не за что. Меня относило в сторону со скоростью примерно метр в секунду. Снежинка постепенно отпускала трос. «Я готова была поверить тебе на слово». Послышался голос Снежинки, становившийся все глуше по мере того, как расстояние между нами росло. «Согласиться с любым твоим предложением. Но ты подал Леди Арек именно эту идею, и теперь она собирается послать Пинки в свинарник. Он погибнет из-за тебя». Туман уже скрывал от меня Снежинку и Сидру, которая предусмотрительно держалась поодаль. «Я бы не стал этого предлагать, если бы не считал, что у нас все получится. Никто не говорит о том, чтобы отправить Пинки на смерть». То есть твоя совесть чиста? Нет, конечно нет, но идет война, и нам нужны эти камни. Тебе даже не рассказали, для чего они нужны? Для чего? И так очевидно, чтобы дать отпор волкам. Как? Это уже другой вопрос. Так просто? В общем, да. Волки в конечном счете найдут и перебьют всех нас. Это лишь вопрос времени. Нам нигде не укрыться, разве что вернуться назад на деревья. Впрочем, может и это их не остановит. Без камней нет будущего, мы все умрем, или умрут наши дети или внуки. Трос натянулся, достигнув своего предела. Туман почти полностью сомкнулся, и в нем виднелись лишь смутные очертания утеса и двух зрительниц. «Я могу перерезать трос, Клавейн. Сказать, что это был несчастный случай. В таком тумане леди Арек изобзорно ничего не увидит. Кому она скорее поверит, мне или Сидре?» «Этим ты ничего не добьешься. Добьюсь хотя бы того, что некому больше будет проталкивать безрассудную идею, которая может погубить Пинки». «Мы прекрасно жили, пока не явились вы». «Прекрасно бездельничали», — пробормотала Сидра. «Помолчи», — заорал я ей. «Глядя на Пинки, ты видишь перед собой лишь свинью», — продолжала Снежинка. «Возможно, тебе кажется, будто ты видишь нечто большее, чем свинья. Возможно, убеждаешь себя, что ты не такой, как все прочие люди, мужчины и женщины, которые видят в нем нечто меньше чем человек». «Я вижу человека», — сказал я, — «с генами свиньи, но все равно человека». То, что он свиня, сейчас ничего не значит. Важно то, что у свиной королевы есть вещи, необходимые нам. И так уж вышло, что взамен ей нужен он. Снежинка медленно покачала головой. Вот уж действительно, ничего не значит. Может мне вмешаться? Спросила Сидра. Не стоит, крикнул я в ответ и снова обратился к снежинке. Надо думать, этим девятилапам придется долго меня искать. Зато когда найдут, конец будет относительно быстрым. Быстрее, чем если бы какая-то психопатка отрезала от тебя куски и жарила их. Вряд ли ты готова меня убить после того, как с таким трудом затащила сюда. Я же сказала, что готова. Трос на мгновение слаб, и возникло кошмарное ощущение, будто я падаю в бездонный туман. Но трос натянулся снова, и я понял, что Снежинка отпустила его и сразу ловко перехватила. Я не хочу умереть здесь, Снежинка. А я не хочу, чтобы Пинки умер там. Он не умрет, обещаю. Даже... Я поколебался, понимая, что данное слово обратно уже не заберешь. «Даже гарантирую. Тем, что отправлюсь туда вместе с ним». «Все это сказано под принуждением», — заявила Сидра. «И потому не имеет силы. Заткнись», — велел я. «Да, заткнись», — повторила Снежинка. «По крайней мере, в этом мы с тобой согласны», — сказал я, пытаясь развить успех. «Как-нибудь обойдемся без малышки Сидры». «Ты серьезно? Насчет того, что он будет не один?» «Да», — твердо сказал я, — даю слово. Я не подведу его, и тебя тоже. Пинки вернется со мной, и Гидеоновы камни будут наши. Слушай меня внимательно. Слушаю. Пинки может вернуться один или вместе с тобой, меня устроит любой вариант, но если по какой-то причине он не вернется, можешь считать себя невероятным везунчиком, если больше никогда меня не увидишь. Трос снова напрягся. Снежинка вытягивала меня. Иначе то, что я с тобой сделаю, покажется чудовищным даже свиной королеве.